Почва под ногами содрогнулась до самых глубин и завибрировала в унисон грохочущей цвета музыки. С каждым аккордом неузнаваемо преображался мир. Кирилл опомнился, когда солнечный шар легко оторвался от зубчатой каймы, всплыв над скальной грядой, пылавшей вишневым накалом остывающего железа. Вспышки погасли. Стена, оказавшаяся отвесным склоном гранитного щита, вновь обрела свою непроницаемую сплошность. Нежно окрасились в красно-оранжевые цвета зари у крюмой башни. «Что это было?» — прошептал он, испытывая головокружение. «Баинзак!» — засмеялся, приседая и хлопая по коленям сандык. «Баинзак!» — «Пылающие скалы!» — перевел Дугер Сурен. «Какие только у нас есть, больше нигде в мире. Тоже ведь?» «Геологическое чудо!» «И так бывает всегда?» — спросил потрясенный Кирилл, все оглядываясь через плечо на пламенеющие утесы. «Рефракции, миражи? Всего понемногу. Но главное, конечно же, в скалах они сложены из особых пород, прозрачных в тонком слое и гладких, как кристалл. Давай подъедем, сам поглядишь». «Нет!» — Кирилл жадно вздохнул воздух, словно выныривая из глубины. «Не хочу портить...» очарование «Знание ничего не может испортить», — убеждённо возразил Лапсан. «А впрочем, как хочешь. Будем двигаться дальше». Кирилл кивнул и повернулся, чтобы в последний раз увидеть чудесную панораму. «Самолёт!» — услышал он за спиной радостный возглас Сандыга. «В небе, где совсем недавно звенели золотые дожди, гудел мотор. Вертолёт!» — сказал Лапсан, найдя быстро приближающуюся точку. «Вон там!» «Хотел бы я знать, кто к нам сюда пожаловал!» Усмехнулся он, когда стрекочущий кузнечик завис над вездеходом и начал медленно опускаться. «Только начальства на мою голову не хватало!» «Баин-зак!» повторил Кирилл. «Пылающие скалы!» «Конец книги!» Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОСТ. Сентябрь 1984 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читала Эмилия Кулик.